Князь отмахнулся и попал по лапе сларпа, откидывая его в сторону и окончательно просыпаясь от физической боли. Весь в холодном поту он подорвался, окутанный лишь полупрозрачной простынёй, и воззрился на толпящихся альвов и что-то бухтящего сларпа. «Ох!» С облегчением выдохнул князь и ещё раз посмотрел на всех. Стоило ему понять, что всё это было лишь сном. «Какая нелёгкая вас сюда принесла! Что тут синекожий гонец забыл?»